Глава четвёртая Безучастно опустила глаза на тонкую, несомненно девичью руку, вцепившуюся мертвой хваткой. Машинально проследила, как жительница этого, другого мира уронила в грязь портфель и подняла взгляд. Передо мной стояла высокая, русоволосая девушка в клетчатом изрядно потрёпанном пальто, поразительно похожая на меня лет эдак в двадцать. Даже одетая так же отвратительно, как я в те годы. Здорово, конечно, что нас не встретили зеленые человечки, но что, черт возьми, происходит? Внезапно стало невыносимо холодно. Сразу же тело опалил жар. А мой клон, отпустив руку, рассыпалось синими искрами. И я предельно четко поняла, этой девушки больше нет. Охренеть у них тут спецэффекты. «Влада, Влад, ты, ты как?», как? Встревоженные голоса Али и Раисы прозвучали в унисон. «Нормально», — ответила хрипло. В каком-то заторможенном состоянии нагнулась, подняла сумку. Медленно провела пальцем по царапине на темно-коричневой коже. След от ветки. «Помню, как переживала, когда случайно зацепилась за тот дурацкий куст». «Да ну нафиг». Быстро открыла портфель и, проигнорировав папку с документами, достала из внутреннего кармана красную книжечку. Развернула первую страницу, перелистнула на вторую, глянула на вкладыш с гражданством. Я держала в руках документ, удостоверяющий личность Ольги Романовны Рябцевой. Мой паспорт. По всей видимости, я попала не только в родной мир, но и в собственное прошлое. С ума сойти. «С тобой все в порядке?» – взволнованно спросила наставница, приобняв за плечи. «Нормально», – повторила как попугай. Обнаружив, что стою в плотном кругу попутчиков, кривовато улыбнулась. Вернула паспортное место, выудила ключи от своей квартиры и сжала их в ладони. Прошлое, значит. Оригинальный юмор у высших сил. Зато нам есть куда идти. Осталось выяснить, где мы находимся. Хочется верить, что в Подольске, а не где-нибудь еще. «Подожди, надо кое-что проверить», — попросила, мягко выбираясь из-под руки подруги. Наткнулась на задумчивый взгляд артефактора и напряженной няни, покачивающей на руках сладко посапывающего мальчика. Нервничает старушка. В принципе, это естественно. Не каждый день переносишься в другой мир. Это я почти привыкла. Но и то мозг кипит. Как теперь хоть выгляжу? Костя сказал, что посидела, но вроде никто не пугается. Сердце болезненно сжалось. Куда, Рос, ушел? Зачем? Нет. Позже об этом подумаю, позже. Вначале поговорю с ученым. Елизар Авдеевич явно многое знает, иначе зачем бы ему пытаться предотвратить прикосновение меня ко мне? Но и этот разговор подождет. Сейчас главное разобраться, куда нас занесла нелегкая. Ночевать с ребенком на улице – отвратительная перспектива. Дайте мне 10 минут. Бросила и решительно прошла между двумя сосредоточенными войнами. Отошла на пару метров, осмотрелась. Место было мне знакомо. Я узнавала все. И старые обшарпанные пятиэтажки, и зеленые мусорные контейнеры вдалеке, и пустынную детскую площадку, рядом с которой нас выкинула. Я выросла в этом дворе. Повезло, что уже поздно, и все сидят по домам. Наверняка ужинают. На душе стало до невозможности тоскливо. Сколько здесь не появлялось? Печально усмехнулась. Давно, с того самого дня, как продала квартиру и оплатила лечение мамы в лучшей московской клинике. Жила на съемной, поближе к больнице, ну и к своему офису. Мама, выходит, она еще жива? Усилием воли отбросив неуместные эмоции, я принялась напряженно размышлять. На вид мне из прошлого лет двадцать с небольшим. Получается, универ закончила, работаю юристом. Уже адвокат или еще бегаю в помощниках? Если первая, то мама находится в отделении длительного пребывания в Подольской городской больнице. Брать не хотели, но за деньги согласились. Снежок сменился мелкой противной моросью. Зябко поежившись, положила ключи в карман штанов, застегнула под горло демисезонную куртку. Память подкинула то, как была одета испарившаяся я. В том допотопном, страстно ненавидимом пальто я ходила долгие годы, вплоть до первого крупного заработка. До сих пор помню, как купила обновку и с неописуемым наслаждением выкинула опостылевшую вещь в мусорку. Так не отвлекаемся. Тот судьбоносный процесс я выиграла осенью 99-го. Забыть такое невозможно. После него карьера пошла в гору. И да, от пальто избавилась. Кроме этих ориентиров, есть еще паспорт СССР. Причем с вкладышем, подтверждающим гражданство Российской Федерации. Если память мне не изменяет, эпопея с новыми паспортами началась весной 97-го. Тогда выдавали такие вот вкладыши, а с заменой основного документа, удостоверяющего личность, особо не торопили. Вывод. Мы где-то между 97-м и 99-м. Нехилый такой разброс. Второй раз переживать дефолт – сомнительное удовольствие. Стоп. «И чего спрашивается Маюсь? У меня же есть полный портфель юридических документов, а на них даты!» Присев на корточки, положила на колени видавшую лучшей дни сумку, достала толстую папку и шумно выдохнула. Сверху лежала маленькая бумажка в клетку, где я для себя оставила стандартную пометку. «Кассационная жалоба удовлетворена. Постановление от 15 октября 1999 года». «Это было то самое дело!» Порылась в еще одном кармашке. Вот и билет на самолет. Прилетела я из Краснодара в тот же день, как закончился суд. А на следующий день довольный клиент подкинул солидную премию. И я, не откладывая, отправилась покупать первую в жизни шубу. Как раз был выходной. Да уж, никогда не думала, что ненавистная вещь поможет восстановить хронологию событий. Кстати, получается, я только что из аэропорта и шла домой. Но где же дорожная сумка? «Если ее нет, то все мои умозаключения летят в тартарары. тарары Запихнув портфель под мышку, сунула озябшие руки в карманы и поискала глазами допотопный черный саквояж. «Увы, его нигде не было». «Госпожа, вы не это ищете?» спросил бесшумно подошедший воин. Вздрогнув, обернулась. «Где нашли?» полюбопытствовала, забрав у мужчины знакомую сумку. «Похожая на вас сейчас девушка бросила на дорогу, прямо перед тем, как подойти к вам». Доложил ратник князя Гоева. Похоже на меня сейчас. Надо же!» «И насколько сильно я внешне изменилась?» «Достаточно для того, чтобы не узнать». Уклончиво ответил воин. «С этой исчезнувшей иномерянкой вы как родные и сестры? Легко перепутать. Цвет волос отличается, но он вам идет. На мой взгляд, вы стали гораздо красивее». Кашлянув, мужчина слегка покраснел. «И интересно выходит». Одежда на мне та же, и тело прежнее, а лицо и цвет волос другие. Да и бог с ними. Реально начинаю привыкать к этому дурдому. Плакать уж точно не стану. Ассимилироваться в родном мире, похожей на себя в прошлом, проще. И в паспорте будет новая фотография. Сплошные плюсы. Подбадривающе улыбнувшись, не знающему, куда себя деть от смущения войну, предложила. «Пойдемте к остальным». Остановившись перед попутчиками, начала ликбес. «Вы видели, что я контактировала...» Подбирая подходящее слово, на мгновение задумалась. «С местной жительницей. И мир этот мне знаком. Он аналогичен тому, из которого мы пришли. Эта страна...» Неопределенно махнула рукой. «Россия. Основной язык русский. Проблем с письменностью и устной речью не возникнет. Но здесь была революция. Чуть больше 80 лет назад Николай II оттрекся от престола. Государством в настоящее время правит президент». Дворянства как класса нет. Обращение хозяин, господин или госпожа, а также упоминание титулов при посторонних нежелательно. Магии в привычном для вас понимании не существует. Есть всякие экстрасенсы, шаманы, бабки, и преимущественно это шарлатаны. Так что не демонстрируйте свои навыки на людях. Лишние вопросы нам ни к чему. А теперь берите вещи и идем в квартиру, где жила та девушка. Она больше не вернется, а у меня есть ключи. Я продемонстрировала вынутую из кармана связку и пошла первой, показывая дорогу. Домочадцы побрели следом, негромко переговариваясь. Я не вникала в их разговоры, обдумывая сложившуюся ситуацию. Крыша над головой, конечно, имеется, но нас-то много. Пять женщин, восемь крупных мужчин, ребенок, здоровенный мертвый пес. Еще и куча внушительных сумок. Еще и куча внушительных сумок. Как уместиться в крохотной двушке? «Мы в прошлом твоего мира?» – шепнула догнавшая меня наставница, взяв под локоток. «Угу. Верно мыслишь». Я тяжело вздохнула. «С Петей нас четырнадцать человек. Квартира очень маленькая. Подозреваю, что спать и в санузел ходить придется по очереди. В тесноте да не в обиде». Потомственная дворянка задорно подмигнула, но глаза остались серьезными. «Поражаюсь твоему самообладанию. Мало кто на такое способен». Я бы точно сломалась и ревела белугой. Я промолчала. Рассказывать о том, как мне паршиво, о том, что хочется забиться в угол и быть волком от душевной боли, не стану. Не потому что не доверяю, вовсе нет. Просто не могу позволить себе быть слабой. Возможно, позже поплачу подруге в жилетку. А пока нужно решать насущные проблемы. Войдя в подъезд одной из пяти этажек, поднялась на третий этаж подошла к своей квартире, уверенно открыла замок и распахнула дверь. «Прошу!» – посторонилась, пропуская раю. «Мои домочадцы, а после войны Гоева, начали заходить в мое жилье. Мне же туда идти не особо хотелось. Слишком тяжелые воспоминания из-за болезни мамы». «Это что тут у нас происходит?» – разнесся по подъезду громкий женский голос. Я с досадой поморщилась, опознав его обладательницу. Топ сомневался, тетя Люба КГБ собственной персоной. Моя обожаемая соседка по площадке, а вдобавок головная боль жителей нашего двора и городской администрации. Все знает, все видит и постоянно борется со всем, что по ее авторитетному мнению должно быть по-другому. Статные горцы, еще и в немалом количестве, обязательно вызовут любопытство у любой бабушки-соседки. А уж у Любови Степановны и подавно. С нее останется из-за чеченских боевиков их принять. «Кто такой? Откуда приехал? А ну отвечай!» Не замечая меня за высокими мужчинами, низкорослая, сухонькая баба Люба как бульдог вцепилась в рука в куртке одного из воинов Гоева и с угрозой потребовала «Показывай документы, а то милицию вызову!» Приплыли. Необходимо срочно ее утихомирить. Вопрос «Как?» Это же время. Санкт-Петербург. С затянутого серой пеленой небосвода накрапывал мелкий дождик. Крепко скроенный, рыжеволосый мужчина лет сорока стоял неподалеку от прачечного моста. Задумчиво глядя на фонтанку, он то и дело потирал ладонью бритый затылок и откидывал падающую на лицо длинную челку. «Как же утомительно ждать!» «Не торопится гость, ни капельки не торопится!» Глеб Иванович Корольков скорбно вздохнул, нащупал в кармане куртки металлическую бляху, испещренную рунами. Почти год лучшие мастера трудились над первым образцом уникального оберега. Однако начальнику отдела взаимодействия с иными эта штуковина была ни к чему, а вот гостю из другого мира очень даже. В том, что темный маг непременно придет и будет остро нуждаться в защите от самого себя, Глеб Иванович знал точно. В своих, пусть и редких, пророчествах Ульяна не ошибалась. «Сколько же можно? Есть уже хочется!» В очередной раз грустно вздохнув, Корольков посмотрел на старый мост. В этот момент над одной из опор древнего сооружения воздух стремительно потемнел. Не успел Глеб моргнуть, как тьма рассеялась, а на мосту из ниоткуда появился высокий темноволосый мужчина. Заметив, как иномирный гость пошатнулся и схватился за гранитный парапет, Корольков рванул к нему, но затормозил в паре метров. Медленно подошел, встал сбоку. «Уходи!» – прозвучал напряженный голос в его голове. Глеб не двинулся с места. Засунув обе руки в карманы куртки, он участливо произнес. ай ай ай совсем тебе поплохело! Что так долго ты добирался?» Незнакомец повернул удлинившееся мертвецкий бледное лицо. Не отводя налитых чернотой глаз, мысленно предупредил «Беги, могу Проигнорировав весьма убедительное предложение, Корольков сделал обратное. Шагнул ближе. «Кроет тебя знатно!» Он с огорчением подсокал языком. «Беги, дурак! Я едва сдерживаюсь!» Пришелец приподнял верхнюю губу, обнажая длинные клыки, впился острыми когтями в гранит. «Сдохнешь!» «Что ж ты так неаккуратненько? Этот мост – архитектурная ценность. Беречь его надо, а ты портишь!» Коренной житель Питера сердито глянул на глубокие царапины, появившиеся на камне. Затем вкратчиво попросил. «Протяни-ка У меня для тебя кое-что есть». Глеб вытащил из кармана серебристую круглую бляху на длинной цепочке и пояснил. «Она поможет!» Гость помедлил, но все же отцепил когтистую руку от парапета и протянул к собеседнику. «Симпатичный маникюрчик!» – жизнерадостно отметил особист. Положил оберег в ладонь темного мага, стараясь не коснуться кожи, и жестко приказал. «Быстро сожми!» Макс стиснул кулак и застыл, словно статуя. Напряженно наблюдавший за гостем из другого мира корольков осторожно нащупал во втором кармане миниатюрный одноразовый шприц с убойным транквилизатором. Начальник спецотдела пока не замечал во внешности и намерянина изменений, а они обязаны были проявиться. «Если не сработает оберег, придется колоть в шею. Здоровенный какой! Как бы и правда не помереть!» – промелькнула мысль. «Не придется колоть». Прозвучал в голове Глеба усталый голос. «Ишь ты, вылазька из моего разума!» – потребовал Корольков. «Неприятненько, когда без дозволения залазят!» Он пригляделся к гостю и понял, что оберег заработал. С каждой секундой маг все больше походил на обычного человека. Как только зловещие когти втянулись и пальцы приобрели нормальный вид, Глеб Иванович бесстрашно взял темного мага под руку. «Вот и чудненько!» пойдем как к моей машине, тебе отдохнуть надо, и поесть не помешает». Он потянул своего нового и такого долгожданного подопечного прочь с моста. «Как ты тебя, пришелец из другого мира!» И намерянин промолчал, и Корольков не стал больше его тормошить. Он шел, беспечно улыбаясь, но при этом поспешно устанавливал дополнительные блоки на разуме. «Конечно, глубоко в его сознание пришелец не проник, защита стоит мощная». Но повредить делу могло и поверхностное считывание мыслей. Начальнику особого дело, безусловно, было что скрывать. «Прошу садиться!» Подойдя к компактному желтому автомобилю, Глеб Иванович открыл заднюю пассажирскую дверцу. Поблагодарив кивком, гость сел в салон. А Глеб, устроившись на водительском сидении, завел двигатель, выехал с парковки и поехал вдоль парка. «Меня зовут Константин Александрович Росс», внезапно произнес темный маг. «А вас?» «Мы же вроде на «ты». Зачем выкаешь?» Глеб посмотрел в зеркало заднего вида и невинно спросил. «Ты ведь копался у меня в мозгах. Чего имя-то не узнал?» «Другим был занят. Выжить пытался». Константин хмыкнул. «Ну тогда разреши представиться. Корольков Глеб Иванович. Тружусь начальником отдела взаимодействия с такими, как ты». Особист выдержал паузу и признался. «Ты у нас первый гость из другого мира. Вот, решил встретить лично». «Вольщен». Ровно ответил Рос и поинтересовался. «И какие же вы строите планы на меня, Глеб Иванович?» Выехав на широкую дорогу, Корольков вновь посмотрел в зеркало. «Тебе ближайшее или будущее?» «Будущее». Остановившись на светофоре, особист обернулся. «Ты станешь президентом России!» Он красноречиво поднял бровь. А после печально пожаловался. «Весь день в беготне! Голоден ужасно! Составишь мне компанию за ужином?» «А у меня есть выбор!» Константин задумчиво потер пальцами бляху с рунами. «Нет!» Начальник спецотдела пожал плечами. И прежде чем сосредоточиться на управлении, предложил. «Надень оберег на шею, удобнее будет. Срок действия у него семь дней. Через неделю заменим».